Он несколько раз приступал к ней с этим вопросом, и она сказала, крепко сжимая его в своих объятиях: "Я видишь ли, боялась слишком крепко тебя полюбить, мой дорогой". В воскресенье поутру Фредерик читал газету и пробегая глазами список раненых, наткнулся на имя Дюсардье. Он вскрикнул, показал газету Разанэти и объявил, что сейчас надо ехать в Париж. "Это зачем? Повидать его, ухаживать за ним?" А меня так одну и бросишь? Ну так поедем вместе. Вот еще выдумал. охота мне соваться в такую сумятицу, покорно благодарю. Однако нельзя же мне та-та-та. Там в больницах и без тебя сиделок довольно. И потом что тебе за дело до него? Всякий сам о себе должен подумать. Такой эгоизм так его раздосадовал, что он стал даже упрекать себя, зачем не остался там с остальными друзьями. В этом равнодушии к несчастьям своей родины было что-то мещанское, низменное. Любовь к этой женщине вдруг легла ему на душу точно преступление. Целый час они дулись друг на друга. Потом она стала умолять его подождать, не подвергать себя опасности. А ну как тебя убьют? Ну что ж, по крайней мере, я исполню свой долг. Розанета привскочила на месте. Первейший его долг любить ее». А если он уедет, значит, больше не любит. Значит, она ему остыла. Какой же в этом смысл? Вот вздор пришел в голову. Фредерик позвонил и велел подать счет. Но уехать в Париж оказалось не так-то легко. Делижанс из конторы Лилуара только что ушел. Леконт прекратил выдачу в наймы карет. Бурбонский омнибус пройдет только поздно вечером, да и то неизвестно, будет ли там хоть одно свободное место. Потеряв много времени на эти справки, Фредерик решил взять почтовых лошадей. Но почтмейстер отказался дать ему почтовых, потому что Фредерик проживал без паспорта. Наконец, удалось ему нанять извозчика, ту самую коляску, в которой они катались. К пяти часам они приехали в Милан и остановились перед коммерческой гостиницей. Вся рыночная площадь была загромождена ружьями в козлах. Префект запретил национальной гвардии вступать в Париж. Те из гвардейцев, которые были не нездешнего департамента, намеревались всё-таки идти дальше. Стоял крики шум, и в гостинице было очень беспокойно. Розанета в страхе объявила, что дальше не поедет, и снова умоляла его остаться. Трактирщик и его жена приняли её сторону. Тогда один из обедавших, человек порядочный, вмешался в их беседу, сказал, что драка в Париже, наверное, вскоре прекратится, но что каждый должен исполнять свою обязанность. Розанете ещё пуще разрыдалась. Фридрих был в отчаянии. Он отдал ей свой кошелёк, наскоро поцеловал её и исчез. Приехав в Карбейль, он узнал на вокзале, что мятежники во многих местах выломали рельсы, а кучер отказался вести его дальше, говоря, что лошади слишком заморились. Впрочем, по его же протекции Фредерик достал себе прескверный кабриолет, в котором взялись доставить его в Париж к итальянской заставе за 600 франков, не считая наводку. Однако, не доезжая сотни шагов до заставы, кучер остановил лошадь и, получив деньги, повернул назад. Фредерик пошел по дороге пешком, как вдруг часовой загородил ему дорогу, четыре человека накинулись на него разом, и схватив в охапку, кричали во всё горло: "Вот он, держите, обыскивайте его, разбойник, каналья!" И он был так ошеломлен этим приемом, что без всякого сопротивления дал себя отвезти в караульную заставы, помещавшуюся на той самой площадке где сходятся бульвары Габеленов и Госпитальный и улицы Гадефруа и Муфетар. При входе на эти четыре улицы выселились четыре баррикады, то есть четыре громадные кучи сваленных камней и булыжника. Там и сям мерцали и дымились факелы. В воздухе стояла туча пыли, но всё-таки можно было рассмотреть солдат армейской пехоты и национальной гвардии, с почерневшими лицами, оборванных и исхудалых. Они только что взяли эту площадь, расстреляли несколько человек, и были в возбуждённом, обозлённом состоянии. Фридрих сказал, что приехал из Вантеблона на помощь к раненому товарищу, который живёт на улице Бельфон. Сначала никто ему не поверил. Осмотрели его руки, даже обнюхали ему уши, чтобы убедиться, что он не пахнет порохом. Однако он столько раз повторял одни и те же показания, что наконец урезонил какого-то капитана, который приказал двум артиллеристам припроводить его на гауптвахту при ботаническом саду. Его повели по госпитальному бульвару. Дул сильный ветер. Это освежило Фредерика. Повернули на конный рынок. Справа обозначился громадной чёрной массой ботанический сад. Слева фасад госпиталя Милосердия, освещенный сверху донизу, окна которого светились как на пожаре. Во внутри его быстро мелькали тени. Тут оба артиллериста передали Фредерика другому конвою, сами воротились на своё место, а те повели его дальше, к политехнической школе. На улице Сен-Виктор было совершенно темно, ни одного фонаря, ни освещенного окна в доме. Каждые 10 минут раздавался оклик: "Часовой, берегись!" И этот крик брошенный среди тишины повторялся и звучал всё дальше, точно камень, падающий в пропасть и ударяющийся об её стенки. Иногда приближался дружный топот тяжёлых шагов. Это проходил патруль человек в сто по крайней мере. Из этой смутной массы слышался осторожный шёпот, тихий лязг железа. Чёрная масса мерно колыхаясь удалялась и пропадала в темноте. На каждом перекрёстке среди улицы стоял неподвижно конный дракон. Время от времени курьер верхом скакал мимо, потом всё стихало. Где-то вдали провозили пушки, и по мостовой глухо отдавалось их грозное гудение. Сердце сжималось, слушая все эти звуки, так не похожие на обычный городской шум. Они как будто даже увеличивали повсеместное глубокое молчание, зловещую чёрную тишину. Какие-то люди в белых блузах подходили к солдатам, произносили несколько слов и затем исчезали точно привидения. Караульня у Политехнической школы была битком набита. У порога толпились женщины, просившие свидания с сыном или мужем. Их отсылали в пантеон, превращенный в склад трупов, а Фредерика и вовсе слушать не хотели. Он упорно клялся, что его ждет друг, Дюсардье, и, пожалуй, умрет, не дождавшись. Наконец, отрядили капрала отвезти его на улицу Сан-Жак и сдать в мэрию 12 округа. Площадь пантеона была полна солдат, спавших на соломе. Солнце вставало, лагерные огни были потушены. В этой части города восстание оставило грозные следы. Почва на улицах из конца в конец была изрыта. На месте разрушенных баррикад валялись омнибусы, газовые трубы, тележные колеса. местами заметны были маленькие черные лужицы, вероятно, кровь. Дома были избиты огнестрельным оружием, штукатурка обвалилась, из-под нее сквозила решётка стен. Палотняные навесы у окон, местами висевшие на одном гвозде, походили на лохмотья. Лестница обрушились, и двери стояли открытыми в пустое пространство. Во многих местах видна была внутренность комнат с ободранными обоями. Иногда в них сохранилось ещё что-нибудь хрупкое. В одном месте Фредрик заметил часы, в другом кольцо для попугая, гравюры в рамах. Когда пришли в мэрию, у национальных гвардейцев только и было толков, что о смерти генерала Бреа, Негрея, депутата Шарбанеля и архиепископа Парижского. Ходили слухи, что герцог Амальский высадился в Булоне. Барбес въезжал из Винсенского замка. Из буржи везут артиллерию, а из провинции со всех сторон ожидаются подкрепления. К трем часам кто-то принес добрую весть. К президенту Национального собрания явились парламентеры из лагеря бунтовщиков для переговоров о мире. Все обрадовались. Зная, что у него в кармане ещё осталось 12 франков, Фредерик послал задюженные вина, надеясь этим способом ускорить своё освобождение. Вдруг им показалось, что где-то началась перестрелка. Выпивка прекратилась, и на пленника стали посматривать подозрительно. Кто его знает, быть может, это Генрих V. Чтобы снять с себя ответственность, они перевели его в мэрию 11 округа. Оттуда его выпустили только в 9 часов утра. Он бегом побежал до Вольтеровой набережной. В открытом окне одного из домов он увидел старика. Устремив глаза на небо, он плакал. Сена спокойно протекала мимо. Небо было ясно. В тюльрийском саду щебетали птицы. Когда Фредерик проходил через площадь карусели, мимо него пронесли носилки. Из караулки тотчас вышли солдаты и отдали честь. А офицер, сделав под подкозырёк, произнёс: Привет храброму в несчастье!» Эта фраза стала почти обязательной в ту пору, и тот, кто её произносил, казался всегда торжественно взволнованным. За носилками шла кучка разъярённых людей, которые кричали: "Мы отомстим за вас, мы отомстим!" По бульвару сновали экипажи. Женщины сидя у дверей, щипали корпею. Между тем, восстание было подавлено или почти. Об этом гласила прокламация Кавиняка, только что расклеенная повсюду. С противоположного конца улицы Вивьен показался отряд подвижной гвардии. Горожане приветствовали их восторженными криками, махали шляпами, рукоплескали, танцевали, хотели их целовать, предлагали выпить, а дамы тем временем с высоты балконов бросали им цветы. Наконец, к десяти часам, в ту минуту, когда с помощью пушек брали предместье сент антуан Фредерик добрался до квартиры Дюсардье и застал его всё на том же чердачке под крышей. Он лежал на спине и крепко спал. Из соседней комнаты неслышными шагами вышла женщина. Это была мадмуазель Ватназ. Она увела Фредерика в сторонку и рассказала ему, каким образом Дюсардье был ранен. В субботу на вершине одной баррикады на улице Лафайет показался мальчик, завернувшийся в трехцветное знамя и кричавший национальным гвардейцам: "Неужели вы будете стрелять свою же братью?» Гвардейцы продолжали наступать на баррикаду. Тогда Дюсардье выскочил вперед, бросил свое ружье, прыгнул на баррикаду и одним шлепком свалив с ног мятежника, выхватил у него знамя. Его нашли потом под развалинами баррикады, простреленным в бедро. Пришлось сделать широкий надрез, чтобы вынуть пулю. Вот нас в тот же вечер пришла к нему и с тех пор не отходила от него. Она вполне толково приготовляла все нужное для перевязки, подавала ему питье, предупреждала его малейшее желание, распоряжалась и двигалась неслышно как муха и смотрела на него нежными глазами. Каждое утро в течение двух недель Фредерик навещал своего друга. Раз как-то он упомянул о том, как вот нас к нему привязано. Нудьюсардье пожал плечами и сказал: "Э, нет, это все из корысти. Ты думаешь?" Дюсардье отвечал: "Я знаю, но не хочу распространяться об этом". Она окружала его самыми внимательными заботами выискивала даже и приносила ему те газеты, где восхваляли его геройство. Но эти восхваления были ему очевидно в тягость, и он наконец признался Фредерику, что у него совесть неспокойна. Может быть, правильнее было бы пристать к тем, к блузникам, потому что им наобещали очень много, а не дали ровно ничего. Их победители терпеть не могут республику, и по правде сказать, с теми поступили слишком круто. Они, конечно, правы, да и то не совсем. Словом честный малый мучился мыслью, что он дрался не за правое дело. Между тем синекаль, заключенный в тюльрийском подвале под террасой, выходившей на набережную, никаких угрызений совести не ощущал. Их было там до 900 человек, заключенных в темный и грязный подвал, как попало, почерневших от пороха и вымазанных запекшейся кровью. Они тряслись в лихорадке, кричали от бешенства, и когда кто-нибудь из них умирал, мертвеца так и оставляли там, вместе с живыми. Иногда, услыхав внезапный выстрел, они воображали, что их всех тут расстреляют. Кидались к стене, потом опять падали на прежнее место и до того обезумели от страдания, что жили точно в бреду, в каком-то страшном и могильном сновидении. Лампа, висевшая под потолком, была похожа на кровавое пятно, и кругом лежали зелёные и жёлтые огоньки, возникавшие в воздухе от испарений этого склепа. Опасаясь оттуда распространения эпидемических болезней, Нарядили комиссию для исследования. Но председатель едва сойдя на несколько ступеней вниз, выскочил оттуда обратно, так его ошибло запахом от трупов и скопившихся нечистот. Когда заключенные подходили к отдушинам, солдаты национальной гвардии, стоявшие на часах, боясь, как бы они не выломали решеток, совали в отверстия свои штыки, на удачу точно в кучу сена. В большинстве случаев они выказывали неумолимую жестокость. Не участвовавшие в сражениях хотели хоть теперь отличиться. Это было настоящее раздолье подлой трусости. Они мстили и газетам и клубам и уличным сборищам и новым учениям, словом всему, что в последние три месяца приводило их в отчаяние. И невзирая на одержанную победу, равенство, как бы карая своих защитников и насмехаясь над противниками, заявило себя неопровержимо. Это было равенство звериное, животное знаменованная одинаковой степенью кровожадной низости, потому что фанатизм личных интересов сравнялся с исступлением нищеты. Аристократы не отставали в бешенстве от черни, и буржуазный ночной колпак проделывал не меньше гнусности, чем красная шапка. Общественный разум свихнулся, как бывает после великих переворотов в природе. Были умные люди, которые после этого остались идиотами на всю жизнь. Рок стал очень храбрым вочти отважным гражданином. 26-го числа он пришел в Париж вместе с остальной милицией из Ножана, но не пожелал уйти с ними обратно домой и присоединился к национальной гвардии, расположившейся лагерем у Тюильри. Он был очень доволен, когда его поставили на часы перед террасой на берегу. По крайности, он теперь, наверное, знал, что они все тут, у него под ногами, разбойники. Он наслаждался их неудачей, их унижением, несчастьем. Я не мог воздержаться от ругательства по их адресу. Один из заключенных, подросток с длинными русыми волосами, приникнув лицом к решетке, просил хлеба. Рок приказал ему молчать. Юноша продолжал повторять жалобным голосом: "Хлеба. Где же я тебе возьму хлеба?" Другие заключенные подошли к отдушине, столпились с всклокоченными бородами, горящими глазами и проталкиваясь вперед, завыли: хлеба. Рок возмутился таким посягательством на свою власть, Чтобы испугать их, он вскинул ружье и прицелился в отдушину. Молодой человек, поднятый напиравшую толпой до самого свода, задыхался и запрокинув голову, еще раз крикнул: "Хлеба!" "Вот тебе хлеба", сказал Рок, спустив курок. Раздался ужасающий вой. Потом все смолкло. На краю катки под водосточной трубой осталось что-то белое. После этого Рок пошел домой. У него на улице Сан-Мартен был собственный дом, в котором он и для себя отделил небольшую квартирку на случай надобности. Бунтари слегка повредили фасад дома, и это обстоятельство немало способствовало появлению того яростного настроения, в котором он находился. Впрочем, подходя к своему дому в настоящую минуту, он подумал, что фасад не так уж пострадал как это ему показалось прежде. То, что он сейчас сделал, успокоило его, послужило вознаграждением за убытки. Дверь квартиры отворила ему родная дочь. Она тотчас стала объяснять, что продолжительное отсутствие отца очень её тревожило, что она опасалась какого-нибудь несчастья, боялась не ранен ли он. Такое доказательство дочерней привязанности тронуло Рока. Однако он удивился, что она приехала без Катерины. Она тут Но я послала ее за покупкой, отвечала Луиза. И начала его расспрашивать о здоровье, о разных разностях. Потом с притворным равнодушием осведомилась: "Не встречал ли он где-нибудь Фредерика. "Нет, нигде не встречал". А между тем она предприняла эту поездку единственно ради Фредерика. Послышались шаги в коридоре. "Ах, погоди, я сейчас". И она исчезла из комнаты. Катерина не застала Фредерика. Его уж несколько дней не было в городе, а его ближайший приятель Деларье тоже в отъезде и живет теперь в провинции. Луиза вортилась в комнату вся дрожа. Она не в состоянии была говорить и на ходу хваталась за мебель, чтобы не упасть. Что с тобой? Что с тобой? восклицал отец. Она жестом успокоила его, сделала над собой громадное усилие и оправилась. Из трактира принесли суп. Но Рок был слишком потрясен недавними событиями. Нельзя же было ожидать, что это пройдет ему даром. За десертом он вдруг ослабел почти до обморока. Скорее послали за доктором, который прописал лекарства. Когда его уложили в постель, Рок потребовал как можно больше одеял, чтобы пропотеть хорошенько. Он вздыхал, стонал. Спасибо тебе, моя добрая Катерина! цыпочка моя. Поди поцелуй своего бедного папу. Ох уж мне эти революции. Дочь пожурила его за то, что он из-за нее так растревожился, даже захворал. На это он ответил: "Да, да, ты права. Но что же мне делать, коли я такой чувствительный?" Глава вторая. Госпожа Домбрёс сидела в своём будуаре между племянницей и гувернанткой мисс Джон и слушала, как рок разглагольствовал о тягостях военной жизни. Но она всё кусала себе губы, ей как будто не нездоровилось. "О, это ничего, пройдёт", и приняв любезный вид, она сказала: "У нас сегодня будет к обеду ваш знакомый, господин Моро". Луиза встрепенулась. Потом ещё несколько ближайших друзей наших, между прочим, Альфред де Сизи, И она стала выхвалять его манеры, наружность и в особенности его строгую нравственность. Госпожа Домбрёз нечаянно говорила почти правду. Виконт непременно хотел жениться. Он даже осознался в этом Мартинону, прибавив, что, наверное, нравится мадмуазель Сицилии, и все родные ничего не будут иметь против него. Чтобы отважиться на подобное признание, следовало предполагать, что Сизи получил самые утешительные сведения насчет Приданова. Между тем Мартинон давно подозревал, что Сисиль незаконная дочь Домбрёза, и считал, что предложив ей руку и сердце на удачу, можно сделать ловкую спекуляцию. Шаг был, конечно, рискованный, зато Мартинон до сих пор держался очень осторожно и притом не знал ещё, как отвязаться от тётушки. Признание виконта заставило его действовать решительнее, и он объяснился с самим банкиром. Домбрёз не находил препятствий к этому браку и только что сообщил об этом своей супруге. Вошел Сизи. Хозяйка встала ему навстречу, говоря: Вы нас совсем забыли, Сисиль, шейк hands. Подай руку. В ту же минуту вошел Фредерик. "А!" воскликнул Рок. «На силу-то вы отыскались. Я уж три раза у вас был, и с Луизой три раза на этой неделе". Фредерик тщательно избегал их. Он объяснил, что проводит все дни у постели раненого товарища. Впрочем, вообще, у него множество разных занятий, и он сочинил несколько историй. К счастью, гости собирались теперь быстро. Сначала явился Поль де Гриманвиль, тот самый дипломат, которого Фредерик встретил здесь на балу. Потом Феменшон, промышленник, консервативное усердие которого в тот вечер так возмутило Фредерика. За ними показалась старая герцогиня де Монтрель-Нантуа. В передней слышались два голоса. Один из них говорил: Я в этом убеждена, убеждена, дорогая моя, многоуважаемая, говорил другой. Успокойтесь, ради бога, успокойтесь. Это были господин Денон старый щеголь, голь, раздушённый и накрашенный как мумия, и госпожа Далорсилуа, супруга одного из префектов, служивших при Луи Филиппе. Она отражала как лист, потому что сейчас слышала на улице шарманку игравшую польку, которая по слухам должна была служить сигналом к восстанию. В то время многие буржуа воображали подобные вещи и думали, что под землей роются люди с намерением взорвать все Сен-Жерменское предместье. Слышали какой-то шум в погребах, в окнах чудились им разные подозрительные вещи. Все общество постаралось успокоить госпожу де Ларсилуа. Порядок восстановлен, чего же теперь бояться? Кавеняк наш спаситель. И вероятно, находя что ужасы восстания были недовольно страшны в действительности, их еще преувеличивали на словах. Так, например, на стороне социалистов было 23 тысячи каторжников, не больше, ни меньше. Для всех было несомненно, что продавалась отравленная провизия, что солдат подвижной гвардии распиливали пополам, положив между двух досок, что на знаменах у бунтарей так и было написано, что надо все жечь и грабить. И еще кое-что, добавила супруга бывшего префекта. Ах, милая, стыдливо молвила госпожа Домбрёз, указывая глазами на барышень. Господин Домбрёс с Мартиноном вышел из своего кабинета. Она отвернулась и поздоровалась с только что вошедшим Пилираном. Художник, проходя через комнату, с беспокойством оглядывался на стены. Банкир отвёл его в сторону и объяснил, что в настоящую минуту счёл благоразумным на время удалить со стены его революционную картину. "Разумеется", сказал Пелерен, изменивший свои воззрения с тех пор, как получил отпор в клубе интеллигенции. Дамбрёз вежливо ввернул замечание, что вскоре закажет ему другие картины. "Но ну, извините. Ах, дорогой мой, какое счастье!" Господин Арну и госпожарну очутились перед Фридрихом. У него голова закружилась. Именно сегодня целый день Розанета и восхищалась солдатами и надоело ему этим чрезвычайно. Старая любовь в одно мгновение проснулась в его сердце. Вошедший буфетчик доложил хозяйке, что кушанье подано. Госпожа Домбрёз взглядом приказала виконту де Сизи вести к столу Сесиль. Проходя мимо Мартино, шепнула ему: "Негодяй!" и проследовала в столовую. Среди стола под зелеными ананасными листьями протянулась рыба, обращенная ртом к жареной четверти оленя, а хвостом к блюду раков. Свежие фиги, крупнейшие вишни, груши, виноград, все новинки ранней парижской выгонки возвышались пирамидами в корзинах из старинного саксонского фарфора местами среди светлого серебра помещались букеты цветов белые шелковые шторы, спущенные у окон, наполняли зал мягким приятным светом два фонтана с плававшими в бассейнах кусками льда освежали воздух прислуживали высокие лакеи в парадной ливреях, длинных чулках и башмаках Все это казалось еще лучше и милее после тревоги предшествовавших дней снова обретали возможность наслаждаться тем, что так боялись утратить. Но Нанкур выразил мысль общую всем присутствующим, сказав: Ах, будем надеяться, что господа республиканцы позволят нам сегодня пообедать. «Невзирая на их братские к нам чувства, остроумно прибавил Рок. Эти почтенные мужи заняли места направо и налево от госпожи дамбрёз. Против нее сел ее муж Рядом с ним с одной стороны госпожа де Ларсилуа, с дипломатом, с другой старая герцогиня и Фюменшон. Далее расположились художник, посудный фабрикант и мадмуазель Луиза. Благодаря Мартинону, который отнял у него место возле Сициль, Фредерика очутился рядом с госпожой Арну. На ней было чёрное борежевое платье, простой золотой браслет на руке, и так же, как в первый раз, когда он у неё обедал. В волосах что-то красное. Ветка фуксии, обернутая вокруг шейньона. Он не мог удержаться, чтобы не сказать: "Как давно мы с вами не виделись?" "Да", уронила она хладнокровно. Он продолжал с такой мягкостью в интонации, которая скрадывала дерзость его вопроса. "А вы иногда думали обо мне?" "Зачем же мне думать?" Этот ответ уязвил Фредерика. «В конце концов, может быть вы и правы, сказал он. Но тотчас раскаялся и поклялся, что не было дня в его жизни, когда он не терзался бы воспоминанием о ней. Вот этому я совершенно не верю, сказала она. Однако вам известно, что я вас люблю, госпожарн умолчала. Вы знаете, что я люблю вас. Она ничего не сказала. Ну и молчи на здоровье», — подумал Фредерик. И подняв глаза, он увидел на противоположном конце стола мадмуазель Рок. Она сочла кокетливым одется во всё зелёное, и этот цвет особенно резко оттенял рыжий тон её волос. Пряжка у её пояса была слишком велика, воротничок стягивал шею. Такое отсутствие изящества, вероятно, было причиной того, что Фредерик поздоровался с ней очень холодно. Она с любопытством наблюдала за ним издали. Её кавалер, Арно рассыпался в любезностях перед ней, но не мог из нее вытянуть трех слов. Так что наконец отстал, видя, что угодить ей нет возможности, и прислушался к разговору за столом. Речь шла об ананасном пюре, приготовляемом в Люксембурге. Фюминшон рассказывал, что у Луи Блана на улице Сандоминик есть собственный дом, но он не хочет отдавать его в наймы рабочим. А, по-моему, вот что забавно, сказал Нананкур. Ледрюрален изволит охотиться в королевских угодьях. Он задолжал тысяч франков одному золотых дел мастеру, сказал Сизи. Я даже слышал, госпожа Дамбрёс перебила его. Ах, как это нехорошо. Молодой человек и вдруг так увлекается политикой. Вы лучше займитесь вашей соседкой. Потом солидные люди напали на газеты. Арну стал защищать их. Фредерик вмешался и объявил, что это все те же коммерческие конторы и больше ничего. Пишущие в газетах обыкновенно или дураки, или врали. Он утверждал, что отлично знаком с этим народом, и когда его друг великодушно вступился за них, он осыпал его насмешками. Госпожа Жарно не поняла, что этим способом он мстил ей за равнодушие. Тем временем виконт из Кожеляс желая пленить мадмуазель Сициль Сначала он выказал артистические вкусы, критикуя форму графинов и рисунок вензелей на ножах. Потом стал рассказывать про свою конюшню, своего портного, своего поставщика белья. Под конец он прошелся насчет религии и нашел возможность ввернуть тот факт, что строго исполняет все предписания церкви. Мартинон искуснее взялся за дело, не спуская с нее глаз. Он однообразным тоном восхвалял ее птичий профиль, ее бледные плоские волосы, ее слишком короткие руки. И дурнушка просто таяла, слушая эти приятные речи. Раз их не мог никто из посторонних, потому что все говорили очень громко. Рок утверждал, что нельзя управлять Францией иначе как железной рукой. Нананкур сожалел, что отменена казнь за политические преступления. Всех бы их перебить этих мерзавцев. Они же и трусы. Заметил Фюменшон: какая же это храбрость, коли они залезают на баррикады. Кстати, что ж вы нам ничего не скажете о Дюсардье? сказал Дамбрес, обращаясь к Фредерику. Честный приказчик превратился теперь в героя, вроде Эсолесса, братьев Джонсон, вдовы Пекилье и прочих. Фридрик не заставил себя упрашивать и тотчас рассказал историю своего друга. Слава его подвига доставила некоторые блески самому рассказчику. Разговор перешел довольно естественно на анекдоты о храбрости. По мнению дипломата, совсем не трудно стать лицом к лицу со смертью, и в доказательство привел в пример тех, кто дерется на дуэли. "Об этом надо спросить у виконта", сказал Мартинон. Виконт покраснел как рак. Гости смотрели на него, а Луиза, всех более удивленная, прошептала: "Что же это значит? Он спасовал перед Фредериком?" Тихо сказал ей Арну. Вы что-то узнали об этом сударене? спросил ее тотчас на нанкур и, получив ее ответ, передал его хозяйке дома, которая, подавшись немного вперед, стала смотреть на Фредерика. Мартинон, не дожидаясь вопроса со стороны Сесилии, сообщил ей, что эта дуэль произошла из-за одного особого, о котором говорить неприлично. Молодая девушка невольно откинулась в сторону на своем стуле, как бы и не желая, чтобы к ней прикоснулся такой развратник. Беседа продолжалась. Знаменитые бордосские вина обходили стол. Общество оживилось. Пелерен сетовал на революцию главным образом из-за галереи испанских картин, которая погибла. Это всего больше огорчало его как художника. При этих словах Рок насторожил уши и обратился к нему. Не вы ли написали одну очень замечательную картину? Очень, может быть, а какую именно? Она представляет даму, одетую Довольно легко, с кошельком в руках и Павлином за спиной. Фредерик, в свою очередь вспыхнул. Пелерен притворился, что не расслышал. Это должно быть ваша работа, а там и ваше имя подписано, а на рамке даже значится, что картина принадлежит господину Моро. Однажды, когда Рок вместе с дочерью пришли на дом к Фридриху и поджидали его возвращения, они видели там портрет генеральши. Старик даже принял его за готическую картину. "Э, нет", сказал Пелерен резко. "Это просто женский портрет". Мартинон подхватил. "И эта женщина поныне жива и здорова, не правда ли, Сизи?" "Почему же я знаю?" отозвался Виконт. "Я думал, что вы с ней знакомы, но если это вам почему-либо неприятно, прошу прощения, извините, пожалуйста". Сизи опустил глаза, и его сконфуженная физиономия доказала, что он играл самую жалкую роль в истории с этим портретом. Что до Фредерика все поняли, что моделью послужила его любовница. Эта догадка как-то сразу всех осенила, и лица присутствовавших ясно показывали, что никто в этом не сомневается. Как он мне лгал? подумала госпожарну. Вот, значит, от чего он меня бросил, размышляла Луиза. Фредерик вообразил, что эти две истории могли его скомпрометировать. Когда пошли в сад, он подошел к Мартинону и стал ему выговаривать за это. Жених Сесили расхохотался ему в лицо. Что, ты нисколько! От этого тебе же будет лучше. А ты будь посмелее, валяй. Что он хотел этим сказать? И почему вдруг стал так дружелюбен, тогда как прежде? Но Мартинон не дал никаких объяснений и пошёл вглубь сада, туда, где сидели дамы. Мужчины стояли кучкой и пелеран развивал им свои идеи. Ничто так не благоприятствует искусством, как благоустроенная монархия. Новейшие времена ему опротивили. Чего стоит одна национальная гвардия? Он сожалел о средних веках, об эпохе Людовика XIV. Рок поздравил его с такими счастливыми мыслями и признался, что эти речи совершенно опровергли его прежние предубеждения против артистов. Но в эту минуту послышался голос Фюмишона, и Рок устремился туда. Арну старался выяснить, что социализмы бывают разные: один хороший, другой плохой. Промышленник никаких различий не признавал. При одном упоминании о собственности у него голова кружилась, и он начинал приходить в бешенство. Это право, установленное самой природой. Малые дети держатся за свои игрушки. Все народы со мной согласны, даже все звери. Как лев мог говорить, небо он объявил бы себя собственником. Взять в примере хотя бы меня. Я, господа, начал свою карьеру с 15 тысяч франков. 30 лет кряду И за дня в день вставал в 4 часа утра. Каких только трудов не принял, чтобы нажить свое состояние. И вдруг меня хотят уверить, что я не хозяин своего добра, что мои деньги не мои деньги, и что собственность есть кража. Однако Прудон, подите вы со своим Прудоном. Если бы он попался мне на глаза, я его своими руками задушил бы. И правда задушил бы. Особенно после ликеров Фюмишон сам себя не помнил, и его апоплексическое лицо принимало такие оттенки, что казалось, будто он сейчас лопнет как бомба. "Здравствуйте, Арну!» — сказал Гюсана, проворно проходя по газону. Он принес дамбрёзу первый лист брошюры под названием Гидро, в которой газетчик являлся защитником реакционного клуба. Банкир именно так и представил его своим гостям. Гюсана всех позабавил. Сначала он рассказывал за верное, что торговцы салом держат на жалование толпу мальчишек числом до 392 человек, для того, чтобы они каждый вечер кричали по городу: "Плошки, плошки". Потом он поднимал на смех принципы 89-го года, освобождение негров-ораторов крайней левой, и наконец начал представлять сцену господин приудом на баррикаде. Вероятно, потому, что ему завидно было смотреть на этих буржуа, которые так хорошо пообедали. Но эта карикатурная выходка не понравилась публике. У всех лица вытянулись. Впрочем, нынче время выдалось не такое, чтобы шутить. Так, по крайней мере, изрёк Нананкур, ссылаясь на смерть архиепископа Афра и генерала Бреа. Об этих смертях постоянно говорили, основывая на них целое рассуждение. Рок объявил, что невозможно вообразить ничего возвышеннее кончины архиепископа. Феминишон склонен был отдать пальму первенства военному генералу. И вместо того, чтобы просто пожалеть, зачем их обоих убили, эти господа подняли спор о том, которая из двух смертей должна возбуждать сильнейшее неедование. Затем заспорили об относительных достоинствах Лемарисьера и Кавеняка. Домбрёс высказался в пользу Кавеняка, а Анананкуру больше нравился Лемарисьер. Из всех присутствовавших один только Арну мог видеть их в деле. Но это не помешало всем остальным поставить на их счёт непреложные приговоры спросили мнение Фредерика, но он отказался от суждения, говоря, что совсем не подымал оружие. Дипломат и Домбрёский кивнули ему на это одобрительно. И в самом деле, кто дрался хотя бы и против бунтарей, тот всё-таки защищал республику. Результат борьбы был благоприятен, но он способствовал упрачению республики, а между тем теперь, когда избавились от побеждённых, было весьма желательно сбыть срок и победителей. Сейдя в сад госпожа Домбрёз взяла под руку Сизи и отведя его в сторону побронила за неловкость. Увидев идущего Мартинона, она отослала Сизи, подозвала своего будущего племянника и спросила, с чего он вздумал издеваться над Виконтом. Да так, ни с того, ни с сего. Значит, единственно ради прославления Моро. Желала бы я знать, с какой целью вы это делаете. Без всякой цели, просто от того, что Фредерик милейший человек. Я его очень люблю ну и я тоже. Пускай он сюда придет. Позовите его. Когда Фредерик пришел, она сказала две-три банальные фразы, после чего начала слегка осуждать своих гостей. И этим способом дала ему понять, что ставит его выше всех. Тогда и он не преминул подвергнуть критическому разбору остальных дам, что дало ему случай преподнести ей несколько ловких комплиментов. Время от времени она вставала и уходила от него, потому что день был приемный, и начали съезжаться дамы. Потом снова возвращалась на свое место причем мебель в саду была так расставлена что они могли беседовать совершенно свободно никто не мог их услышать она последовательно выказала игривость серьезность, задумчивость и рассудительность будничная жизнь ее не занимала на свете есть целый мир чувства который выше и прочнее повседневных забот ах зачем это поэты извращают истину Она подняла глаза к небу и вдруг спросила, как зовут вот эту звездочку. Среди деревьев повесили несколько китайских фонарей. Они качались на ветру, и их разноцветные лучи скользили по ее белому платью. Она по обыкновению откинулась на спинку своего кресла, на низкой скамейке у ее ног выставлялся кончик черного атласного башмачка, и госпожа Дэмбрёз по временам выговаривала какое-нибудь слово громче остальных, а иногда даже хохотала. Ее кокетство ничуть не задевало Мартинона, занятого исключительно Сесиль. Зато оно поражало в самое сердце Луизу Рок, сидевшую возле госпожи Арно. Среди женщин она одна казалась относилась к ней без пренебрежения, и Луиза поэтому присоединилась к ней. Потом ей захотелось с кем-нибудь отвести душу, и она сказала: "Не правда ли, как хорошо говорит Фредерик Моро? Вы с ним знакомы?" "О, давным-давно." Мы с ним соседи, он со мной играл, когда я была маленькая». Госпожа Арно вперила на неё долгий взгляд, который означал: "Но вы его не любите, я надеюсь". Молодая девушка ответила на это смелым взглядом, желавшим выразить: "Нет, люблю". "Значит, вы с ним часто видаетесь?" "О, нет. Я вижу его только когда он приезжает к своей матери, а он уж 10 месяцев у неё не бывал. Однако ж сам обещал ездить почаще". — Дитя отвечала Не следует слишком доверять обещаниям мужчин. Он меня еще никогда не обманывал, как других", молвила госпожарну. Луиза вздрогнула и подумала: "Может ли быть, чтобы он и этой что-нибудь обещал?" Лицо девушки исказилось подозрительностью и злобой. Госпожарну почти испугалась. Она спохватилась, что напрасно выговорила такое слово. Обе замолчали. Фредерик сидел на складном стуле против них, и они смотрели на него. Одна скромно вбок, а другая откровенно во все глаза и даже слегка разинув рот. Госпожа Домбрёс сказала Фредерику, "Повернитесь же к ней немного, дайте на себя посмотреть". "Кому это? Дочери Рока?" И она стала подшучивать над ним, дразня его любовью юной провинциалки. Он, смеясь, оспаривал ее, говоря: Да разве это возможно, помилуйте? Она дурна, как смертный грех. Но это чрезвычайно льстило его самолюбию. Он припомнил другой вечер, с которого он ушел с сердцем преисполненным унижений и дышал теперь полной грудью. Он чувствовал себя в своей настоящей среде, почти как дома. Точно все окружающее, в том числе и палаты Домбрёза, принадлежали ему лично. Дамы, расположившиеся полукругом, слушали его, а он, желая блеснуть, высказывался за восстановление развода, который, по его мнению, следовало настолько облегчить, чтобы супруги могли расходиться и снова сходиться неограниченное число раз, сколько вздумается. Одни подняли крик, другие перешептывались. В тени у стены, заплетённой в юнками, раздавался смех и легкие взвизгивания. Они клохтали, точно развесившиеся курочки. А Фридрих развивал свою теорию с той самоуверенностью, которая зависит от сознания успеха. Лакей принес вкрытую крытую аллею поднос с мороженым. Мужчины подошли ближе. У них шла речь об арестах. Тут Фредерик слегка отомстил Виконту де Сизи, уверив его, что намерен предать его суду по обвинению в легитимизме. Сизи божился, что за все время из своей комнаты не выходил, а противник запугивал его доказательствами того, что его дело плохо. Дамбрео и Гриманвиль искренне забавлялись этой травлей потом они стали хвалить ораторское искусство Фредерика и выразили сожаление что он не хочет применять его на защиту порядка прощаясь они крепко и дружелюбно пожали ему руку он чувствовал что отныне может на них рассчитывать все гости расходились Виконт подошёл к сисили поклонившись ей очень низко сказал мадмозель имею честь пожелать вам доброго вечера она ответила сухо Прощайте, и улыбнулась Мартинону. Рок так заинтересовался беседой с Арну, что предложил вместе пройтись до дому, тем более что им было по дороге. Старик и Арну с женой шли вместе, а Фредерик с Луизой впереди. Она схватила его под руку и как только они отошли подальше от прочих, сказала: Ах, на силу-то наконец. Как я мучилась во весь вечер. Какие эти дамы злющие и какие надменные! Он хотел заступиться за них, но она прервала его. Во-первых, мог бы ты ко мне подойти с самого начала? Целый год ведь не видались. Какой год? Гораздо меньше, сказал Фредерик, пользуясь случаем поспорить насчет этой мелочи, чтобы увильнуть от остального. Положим, что меньше, но мне-то показалось ужасно долго. Покуда тянулся этот гадкий обед, можно было подумать, что ты стыдишься меня. Но я теперь понимаю, что я совсем не такая, как они, потому и не могу тебе нравиться. Ошибаешься, сказал Фредерик. — В самом деле? Можешь ты мне побожиться, что ни в одну из них не влюблён? Он побожился. — Только и любишь меня одну. Ещё бы. Она сразу развеселилась. Ей хотелось заблудиться на улицах, чтобы до утра бродить с ним вдвоём. Дома я столько намучилась. У нас только и разговору, что о баррикадах. Мне всё чудилось, что ты упал навзничь, лежишь в крови. Твоя мать все больше лежит в постели с ревматизмами. Она ничего не знала, и мне велели скрывать от нее. Наконец я не выдержала, взяла Катерину и приехала. Она рассказала ему про свой отъезд, про дорогу и о том, как наврала отцу. Через два дня он увезет меня домой. Приходи завтра вечером будто нечаянно и воспользуйся случаем посватать меня. Никогда еще Фредерик не был так далек от брака. Притом мадмозель Рок производила на него впечатление довольно смешной, его все непривлекательные девчонки. То ли дело такая женщина, как госпожа Домбрёз. Ему открывается совсем иная будущность. Сегодня он убедился в этом, так что теперь было вовсе не время увлекаться минутной нежностью. В таких важных делах опрометчивость никуда не годится. Нужно действовать солидно. К тому же он снова встретил госпожу Арну. Однако откровенная предприимчивость Луизы ставила его в затруднение. Он сказал: "Хорошо ли ты обдумала этот вопрос?" "То есть как же?" воскликнула она, похолодев от удивления и гнева. Он заметил, что жениться в настоящее время было бы глупо. "Так ты больше не хочешь, чтобы я была твоей женой?" "Ты меня не так поняла." И он завел длинную и путанную речь о том, что существуют важные соображения, которым он должен подчиниться, что у него необъятное количество дел, что состояние его расстроилось. Луиза на всё возражала коротко и ясно. И наконец, даже политические обстоятельства служат серьезным препятствием. Словом благоразумие требует несколько повременить. В конце концов, без сомнения, все уладится, по крайней мере, он надеется, что так. И видя, что истощил все подобные рассуждения, Он проговорил, слообтто бы вдруг вспомнил, что уж два часа как следовало ему быть у Дюсардье. Он откланялся остальным, повернул в улицу Отвиль, обошел кругом театр Жемназ, вышел опять на бульвар и бегом вбежал на четвертый этаж Кразонети. Арнура остались с роком и его дочерью на углу улицы Сен-Дени. Они молча шли домой. Он устал болтать, а она чувствовала общее утомление, так что даже опиралась на его плечо. Это был единственный человек в течение этого вечера обнаруживший честные мысли. Она ощущала к нему великое снисхождение, а он немного сердился на Фредерика. Ты заметила, какую он скорчил рожу, когда за обедом заговорили о портрете? Я ж тебе говорил, что он ее любовник, а ты мне не хотела верить. О, да, я ошибалась. Арну очень довольна успехом, настойчиво продолжал. Пари, держу, что он сейчас ушел от нас, чтобы бежать к ней. Он, наверное, и теперь там ночует. Госпожарну плотнее закуталась в свою мантелию. Что это ты дрожишь? Азябла, сказала она.